Как видим, и этот рассказ можно назвать сочетанием сказочного и реального. С одной стороны, отец мальчика повторяет старинные поверья о связи полоза с золотом. С другой же, совершенно буднично предостерегает сына от встречи с большой змеёй, лишённой всякой мистики, как предупредил бы о медвежьем месте или годючем зимовье. Борисова Полос здесь был. Его даже моя мать видела. Трудолюбивая была, сено на покосе оставлено было, пошла траву посмотреть. Смотрит, а траву всю приполила. Голову змей поднял, как зашипит, мать километром в 20 отбежала, тогда вздохнула. Сауров про Поло заслухал. Полос, как пройдёт, Как после него словно бревно толстое провезли, так продавливает. После него трава остаётся жёлтой. А почему жёлтой? В нём какие-то ядовитые вещества есть. Этот мотив то ли выжженный, то ли оставленный некой ядовитой слизью след, возникает снова и снова. На первый взгляд, он-то и служит доказательством сказочности полоза, подобное змее наиуке неизвестной. Но почему-то рассказы насыщены массой совершенно реалистических подробностей, лишённых всякой мистики, даже приземлённых. Зюзев. Полос это змей. Показывается много до да не каждому. Полос в камнях, в пещерах живёт. Пещера ровно выложена камнями. Даже боялись около этого места ходить. Он на зиму что potrebno заготавливал. А вот для чего он жил, сказать не могу. Там, где Полос жил, ничего около этого места не добывали. Говорили, что если подойти близко, Он может задушить либо похитить человека. Вороксин. Есть такой полос. Змея большая, метров 6 в длину. Пройдёт, листья свернутся и трава как выжженная. У него у змея хобот большой. Голова над землёй поднята. Он может человечка захлестнуть и задавить. А богатство указывает ли? Так это кто его знает, мы не видели. Ребухин. Один мужичок рассказывал, что я мол видел, как полос прополз одна сакта осталась. Примечание сакта помятая, пожелтевшая трава, след в траве. Конец примечания. Мужик только это и видел. Прополы за говорят, что он толстый и длинный. Боялись его все, как бы не встретиться. Будатов. Прополы Зая я, конечно, слышал. Мы жили у одного старичка Он рассказывал, что его дедушка видел полоза. Он метров 10 длиной и толщиной с бревно. Ещё другой старичок рассказывал, это в Уфалии было. Полос прошёл по Ивановскому преиску, там потом золотые россыпи нашли. И мой дедушка мол повстречался с полозом на покосе. Где он прошёл, трава опалина была. Дедушка мой потом долго болел, испугался очень. Не правда ли, мифологический персонаж понемногу теряет черты сказочного героя. Чем дальше, тем больше. Шептаява Полос это как змея. Голова у него змеиная, на шее белый галстук. Шипит тоже как змея. Если осердится, так надувается, делается толстый-толстый. Жил в лесу, в горах. На людей не нападал, если они его не тронут. Змей много там, где золото. И полос там не живёт. Он хлеб ел. Кто в лес идет, уж неси с собой хлеба, вдруг полос встретится. Я сама несколько раз его видела. Ходили по ягоды. «Батюшки, змея шипит!» Скорее хлеба ломаешь и бросаешь, он ест. А в то время уж убираешься. Убивать полос нельзя. «А!» Если убьёшь одного, то другие полозы в дом приползут, всю скотину передавят. Уж непременно выведут скотину. А если кто его и не трогает, и он не тронет